Послесловие. Те, кто изучает китайскую историю, знают, что остаётся открытым вопрос. А что на самом деле происходило при дворе за долгие годы успешного правления Цыси? Ситуацию сугубил, в частности, один человек. Я имею в виду, конечно, Эдмунда Бекхауза. Его "Что ты во дворе?" и скандальные мемуары, написанные весьма красочно и десятилетиями становились основой исторических романов, но являются ли они вымыслом от начала до конца, плодом его воображения, сплетнями из городских улиц или отчасти достоверны, никто не знает. Безусловно, он был выдающимся лингвистом и библиофилом. Некоторым его рассказам лично я не верю, но что было мне делать как автору, который испытывает чувство долга перед историей? Решение было чисто техническим. Я ввёл другого персонажа, евнуха по имени Лаковый Ноготь. от лица которого ведётся рассказ в главах, где действие происходит в запретном городе и летнем дворце. Это рассказчик, у которого есть особая точка зрения и который мог быть или не быть полностью надёжным. Мне было весело с этим самым весьма полезным персонажем, и я надеюсь, что все Как обычные читатели, так и те, кто изучает историю Китая, сочтут мои усилия не напрасными, а поскольку Эдмунд Бэкхаус действительно присутствовал во время осады дипломатических миссий, я упомянул и его в повествовании, основываясь на том, что он действительно делал, а также на нескольких воображаемых взаимодействиях с моими вымышленными персонажами. А ещё Я не мог удержаться от того, чтобы дать ему небольшую, полностью вымышленную роль в последней главе моей книги. В конце концов, подумал я, если он может что-то сочинить, то и я тоже. Остаётся пара загадок. Как умер император племянник Цыси? Кажется, в наши дни существует общее мнение, что его вероятно отравили дворцовые евнухи. Я позволил моему вымышленному евнуху лакавому ногтю присвоить себе эту честь. А что насчёт Цыси? В последние годы жизни был ли у неё план? Чего она пыталась добиться? После недавней публикации биографии Цыси, написанной Джан Юн, возникли некоторые разногласия вложив историю в уста лакового ногтя я предложил собственную догадку